Андрей Караичев. Гроза над Скудельницей не стихнет. Глава первая. На изменах. Месяц назад Роскова осуществила давнюю мечту. Уехала из Ростова-на-Дону под поселок Островной восстанавливать некогда заброшенную бабушкину дачу. Екатерина предварительно созвонилась с председателем СНТ «Пионер», добродушной, болтливой женщиной Ириной Иосифовной. Та позволила взять бесхозный участок на поруки бесплатно. Катя, набрав в туристическом магазине необходимых для отшельничества вещей, попросила папу «Отвези меня на наши старые сады за 300 километров от дома». Батя согласился, и вскоре девушка прибыла в дорогие для ее детской памяти места. Председатель встретила дачницу тепло и радужно. Представила Росковой местного богатыря Михаила Смирнова. Невероятно сильного парня. Здоровяк понравился Екатерине. Довольно симпатичный, хоть и по-деревенски неряшливый. Высокий, физически развитый блондин. Добрый, отзывчивый и совсем не пошлый. Правда, последнее качество приятеля задевало женскую гордость Кати. Девушка, сдружившись с Мишей, порой пыталась его аккуратно соблазнить. Не вышла. Светловолосого детину по 2 метра ростом противоположный пол не интересовал. Нет, он не из тех. У Смирнова на уме покататься на мотоцикле, да поесть без меры. Михаил познакомил ростовчанку с хранителем Скудельницы, бастроковым Виктором Порфирьевичем. Человеком невероятно интересным, загадочным, сторож Погоста окунул раскову в события, скажем так, потустороннего характера. Раскрыл Кате истину о чертовщине, показал вещи, которые бы она никогда не поверила, если не увидела лично. Дополнила мистическую ауру СНТ-пионер явление ночами покойной бабы Риты, точнее, ее мерзкого отражения, призрака. В целом, скучать расковой на дачах не пришлось, масса будоражащих эпизодов. Помимо волнительных приключений, Екатерина качественно отдохнула на природе от городской суеты, работы, приевшихся лиц. Но в итоге затасковала по размеренной жизни. Она молодая, красивая, годы брали свое, хотелось знатно погудеть. Вскоре на дачу проведать Катю приехали родители, и мама уговорила дочь вернуться домой под предлогом, «Брат приезжает из Минска с семьей, вы давно не виделись». Наша героиня отнекивалась для вида, после согласилась и, пообещав Смирнову вернуться через несколько дней, максимум неделю, умчалась в Донскую столицу. Сдержать слово Роскова не смогла. После пережитых сверхъестественных инцидентов, вроде встречи лицом к лицу с привидением ведьмы и под могильным зазывалой каимифлетом юный организм требовал развлечений. Екатерина пошла в разнос, спал, наоправдав свое подзабытое прозвище Девочка-отрыв. В оправдании своих загулов дочь твердила бати: Мне необходимо снять стресс. «Что?» – вызывала насмешки отца. «Конечно, на дачу она сбегала из дома, чтобы успокоиться, отдохнуть от городской суеты и надоевших лиц. И это мне понятно. А после садов от чего у тебя стресс? От релаксации на природе возле костра? Мне-то не ври. В вопросах алкоголизма я дока». За многочисленными вечеринками Катя позабыла про дачу, Михаила, хранителя-скудельницы, свое обещание им вскоре вернуться. Конечно, Роскова думала про то, оставаясь трезвой, что забыть априори невозможно, про чертовщину. Боялась первые дни по приезду домой, отражение чапы явится к ней и здесь. К счастью, бесовщины не произошло. Единственное, баба Рита грезилась пару раз в обычном сновидении, без реального ужаса, пережитого дачницей в пионере. Но гульки, мальчики, алкоголь справили известное дело, и Кати, о чем мы уже говорили, стала не до огородных дел. Девушка прикидывала в уме «больше не вернется туда», Это была глупая затея. Гулять веселее, интереснее, не надоедает. А нет. Вскоре опоршивило все. Героиня проснулась утром и испытала дежавю. Словно обухом огрели по затылку. Никого не хочет видеть. От мыслей про спиртное с клубами тошнит. Все раздражает. С мамой снова поругались. Короче... На дачу. Скорее обратно на сады, туда, где не появлялось 14 дней. Раскова закатила бате скандал посреди рабочей недели, да настолько сильный, что папе пришлось уступить и, невзирая на кучу дел в сфере ВЭД, внешнеэкономическая деятельность, погрузить в машину кучу вещей дочери. Топливный генератор, канистры с соляркой, инструменты коробок спрея «Паучья смерть» и так далее. И скорее вести свою принцессу в окраины Островного. В дороге из-за вынужденного отрыва от работы Иван постоянно болтал по телефону, чем жутко раздражал Катю. Ей хотелось накричать на отца, отобрать у него андроид и вышвырнуть в окно. Далее несколько часов пути после вечной пробки в районе шахт. И, наконец-то, впереди показалась скудельница. От вида родных мест Екатерина приободрилась. А когда проезжали мимо главных ворот кладбища, девушка увидела в припущенное, водительское, окно отца. Парфирич возится у сторожки, рядом стоит Чезет Смирнова, Душа отшельницы ликовала. Хотелось попросить батю остановить БМВ прямо здесь и броситься навстречу к полюбившимся за короткий срок людям, которых не видела всего пару недель и кого бессовестно позабыла за гульками. Видимо, из-за последнего и чудилось, что разлука дрилась не 14 дней, а все 400. Стерпела, «Ничего страшного. Успеет наговориться с Бастроковым и богатырем. Следует сперва выгрузить из машины вновь привезенные вещи. В первую очередь генератор». «Интересно», — думала Роскова. «Миша заметил нас? Приедет ли встретить? Помочь отцу с тяжестями?» Ваня, приметив боковым зрением изменения в лице дочери, наигранно крикнул в трубку. «Алло, я в поле, связь плохая». «А, не слышу, у меня роуминг начался, граница с Украиной рядом, все, конец сеанса, перезвоню через часик». Выключил телефон и, небрежно бросив его на панель, обратился к своей принцессе. Заветные края ободрили, успокоилась. «Да», — покраснела Катя от стыда за недавний скандал, Ты прости, пап, утром я...» «Ой, ладно!» – перебил батя. «Нашла перед кем объясняться. Забыла мой опыт алкоголизма. Прекрасно понимаю, ты на изменах сейчас». «Именно!» – обрадовалась девушка, что отец не обижается. «Ты давно не пьешь, больше десяти лет. Может, забыл, каково оно?» «Такое не забудешь, родная. Алкашей бывших не существует. Есть завязавший. Ты прекращай с гульками. Я тоже начинал с бокальчика пива до стакана портвейна. Видишь, чуть не спился в итоге. Вон, на внешность мою посмотри. Бросил, не бросил, все одно. Похож при обострении болезни на бомжа в солидном костюме». Самокритично отозвался Росков не соврав ни капли. «Прекрати, ты у меня лучший папа на свете!» Водитель расплылся в улыбке. Нечасто дочь делает ему комплименты, потому от каждого ее доброго слова приятнее стократно. Екатерина продолжала. Что касается меня, ничего, восстановлюсь быстро. На природе, в тишине, на свежем воздухе. Я в прошлый раз несколько килограмм сбросила, пока делами подачи занимались с Мишей, а в городе опять набрала целых пять. Это очень заметно, свисает с боков. Тоже не стала лукавить девушка. При росте в 160 сантиметров и колеблющемся весе в районе мешка цемента Несколько тысяч грамм в плюс-минус весьма ощутимы. «О, ты посмотри!» – воскликнул папа, когда подъехали к усадьбе Кати. Там оказалась вычищена и засыпана щебенкой небольшая стоянка под машину. «Твой приятель, видать, постарался, Молодчина, всю бы дорогу так, камнями прорядил. Интересно, чем он трамбовал?» «Не удивлюсь, если ногами», – засмеялась дочь. Расковы вышли из автомобиля. Первая мысль «Хорошо!» На улице штиль, солнышко едва поднялось, еще не припекает, ласкает. В перерывах пения степных птиц благодатная тишина. «Пойдем!» Выдохнув, позвала Екатерина отца за собой. «А разгрузка!» Думал, твой боец поможет. «Сам не вытащу генератор!» Грузить помогал дворник. «Почки отвалятся!» «Где он?» «Без понятия». С тяжело скрываемым сожалением пожала плечами дачница. Сама рассчитывала, Миша обгонит их и станет ждать у калитки. «Видела его мотик над сторожкой. Примчить скоро, надеюсь. Если нет, ну и больно надо. Одной хочется побыть», — соврала девушка. «Тогда ты помогай. Не знаю, как справимся. Позвони ему, что ли, пусть мчит сюда». «Номера нет, я свой оставляла он не звонил». Прятать печаль от Ивана больше не выходила. Он заметил это, но вида не подал. Издалека послышался рев двигателя Чизета. «Едет!» Взвизгнув, как малышка лет пяти, подпрыгнула от радости Катя и тут же, застыдившись своего порыва, поспешила скрыться от бати за плотным строем кустарников на огороде. Екатерина осмотрелась, сад и тропинки ухожены, все блистательно, вычищено, ну, почти, Смирновым. Глаз радуется. Единственная временная баня, сооруженная ей ранее, требовала ухода. Пленка прорвалась во многих местах. Вход в веранду ростовчанки преградила павшая верхушка сухого дерева. «Ого!» – подумала девушка, оттаскивая препятствия в сторону – Знатный ветер здесь погулял. Замок на дверях висел в том же положении, в каком Екатерина его оставила. Ясно, Миша не проходил внутрь, невзирая на обладание запасным ключом. Шум мотоцикла делался громче. Богатырь подъезжает. «Пойду владение тщательнее осмотрю, потом поздороваюсь». Подавляла Роскова желание броситься другу навстречу. «Надо же пококетничать». В домике прохладно, витает аромат сырости, потолок всюду украшен толстыми нитями паутины. «Проклятые пауки!» – выругалась Екатерина и принялась обрабатывать углы дихлофосом. Тем временем Смирнов припарковал красный мотоцикл возле БМВ. Подошел к отцу любимой подруги и пожал его крохотную, ну по сравнению со своей, руку. Не рассчитав силу, богатырь причинил Ивану массу страданий. «А где Катюха?» — глупо улыбнулся Михаил. «Усадьбу осматривает!» — прошипел Росков, массируя ноющую ладонь. «Ты вовремя! Подсоби мне тут! Надо эту бандуру вытащить! Так, давай, на раз, два!» Ваня хотел вместе с помощником поднять генератор. Но здоровяк вытащил дизель из багажника один, словно корзинку с грибами, и, развернувшись в сторону домика, спросил «Куда нести? Туда?» «Ага». Позабыв за две недели о нечеловеческих способностях богатыря, слегка растерялся мужичок. Увидев приятеля, ростовчанка искренне улыбнулась. А когда он поставил по ее указанию источник электроэнергии вправый, дальний угол веранды прижалась к нему. Смирнов после рукопожатия с Иваном сделал правильные выводы. Свои неординарные физические данные надо контролировать. Боясь причинить вред девушке, Миша слегка приобнял ее в ответ и едва ощутимо похлопал по спине. Я ждал тебя, ждал, думал, уж и не приедешь. Чего не позвонил, ведь номер оставляла. Та не люблю по телефону болтать, и потом, вдруг ты занята. Кстати, я сегодня отлучусь в Водопьяновск, поеду с мамкой. Для дома кой-чем прибарахлиться пора. И запчасти к Чизету на главную почту пришли, заказывал давно. Думал, утром поехать. Потом испытал жжение в груди, волнение. Понял, ты приедешь. Решил дождаться. Ох, мы научились флиртовать. Чего делать? Серьезно не понял Миша. Он просто говорил то, о чем думает. Без цели сделать приятно собеседнице. Забей, когда вернешься? Утром. Не боишься одна оставаться? А то могу к Порфиричу отвезти. Он тоже по тебе соскучился. «Нет, чего бояться, я уже ученая. В крайнем случае до сторожки на скудельнице сама дойду». «Хорошо. Ах, я тебе тут кота приручил. Не знаю, где-то шляется сейчас. Рыжий такой, здоровый и наглый сволочь. Зато игривый. Все они так скучно с животиной». «Спасибо. Перекусишь с нами?» С надеждой посмотрела Екатерина, но не прямо в серо-голубые глаза приятеля, а чуть пониже их. Богатырь уловил некое изменение в подруге, только не мог осознать, что конкретно его смутило. Вроде такая же, темные волосы, стрижка под каре, глаза карии, линз, курносенькая, щечки пухлые с румянцем и роденькой на правой стороне. Разве уставшая слишком? Вид замученный, словно годовую вахту на севере отпахала. «Ах, взор!» Периодически стыдливо прячет от Смирнова очи. Почему? Опыта общения с противоположным полом не хватало здоровяку, дабы определить. «Та «Да не, я брат, но мамка ждет. Сейчас помогу выгрузить тачку бате нашему и поеду. Завтра уж я весь твой, без остатку». «Нашему бате?» «Ха, шучу, не оправдывайся!» Игриво толкнула ростовчанка товарища в плечо. «Договорились, завтра тебя нагружу работой!» После отъезда Михаила Катя с папой согрели чайник на костре, перекусили наскоро, и батя поспешил в город. Улаживать нескончаемые дела гидры! Чем больше Ваня решал задач, тем значительнее их прибавлялось. На прощание Екатерина попросила отца. «Ты извинись перед мамой, я не права была, мне стыдно, правда, пусть приезжает с обоими помогать, мы договаривались с ней». Обычно Роскова Тамара Львовна, мать, провоцировала скандалы первой. Такой уж характер, плюс пошатанная психика из-за начального периода семейной жизни, когда Иван страдал алкоголизмом, но вчера... Виновницей с клока выступила дочь. Последняя понимала и признавала это. «Хорошо, думаю, Тома и не обижается. Не скучай, скоро приедем в гости. Не забывай звонить почаще». Дачница осталась без компании. Растраивала ли ее это? Нет. Катя не до конца отошла от чрезмерных гуляний. Настроение скакало то весело, то грустно, Хотелось побыть одной, поразмышлять, пожечь ветки в костре, пожалеть себя. А утром к приезду Михаила она станет новенькой в моральном плане. Однако для самобичевания лучше подходит вечернее время, сразу после заката. Сейчас солнце в зените, и нужно себя чем-то занять, скоротать светлые часы. Генератор девушка решила пока не устанавливать, да и сложно это сделать без помощи богатыря. Уж одну ночь по старинке протянет. В принципе, так оно и лучше. Горящие свечи или фитиль керосиновой лампы имеют седативный эффект. Раскова взялась за уборку комнат, сменила постельное белье, развесив прошлое, оцеревшее сушится во дворе – почистила колосниковую решетку и зольник печи, планировала ночью затопить, не ради согрева, для заветного потрескивания дров. По мере дел Екатерине сделалось совсем тоскливо, давали о себе знать те самые измены. Она не сдержалась, выпила баночку слабоалкогольного коктейля, оставив еще две на вечер. Полегчало. Катя вовремя приняла... Допинг. На огород заглянула председатель СНТ «Пионер». Это крупного телосложения женщина, что всегда подкрашивала седые волосы в каштановый цвет, отчего ее возраст на вскидку угадать невозможно, хотя и, очевидно, за 60. Она чересчур болтливая, как упоминалось ранее, потому легкая эйфория от спиртного пришлась расковой на руку. Долго беседовали с Ириной Иосифовной. Обо всем и ни о чем одновременно. Председатель покинула дачницу лишь через несколько часов. Это хорошо. Помогла время убить. Близился вечер. Ростовчанка решила. Залезу на домик, полюбуюсь горизонтом, открою вторую баночку, а когда стемнеет, по новой разведу костер, подумаю о доли нашей бабской. Возможно приму на грудь и третью порцию отвертки. Катя расположилась на коньке крыши, вскрыла коктейль и, плавно его потягивая через соломинку, наблюдала за природой. Красивый закат, на солнце уже можно смотреть без защитных очков, по небу растворяются конденсационные следы от самолетов. Вот из-за высокого дуба на территории брошенного участка Чапы показался степной орел. «Хм, а говорили, они вымерли в нашей области», — отметила Екатерина. Здесь до юных ушей донесся характерный гул поршневого двигателя кукурузника, низко идущего над землей. Словно в кино он завис на фоне уходящей дневной звезды. Вероятно, пилот спешил посадить технику на полевой аэродром, пока позволяло естественное освещение. Роскова почувствовала умиротворение, расслабление по телу. Кроме слова «хорошо» в голову ничего не лезло. Вот и стемнело, пора вниз, а то убьется по сумеркам. Когда дачница спускалась по лестнице, сколоченной Екатериной еще три недели назад, Ее напугал шум в траве, издаваемый пока неизвестным животным. Для чертовщины рановато. Старалась успокоиться героиня здравыми рассуждениями. Определив источник звука, Катя рассмеялась. Беспокоил растительность рыжий кот. О нем предупреждал Миша. Животное действительно оказалось рекордных размеров, прямо гигантских. Видимо, он проголодался сильно, услышал или увидел Екатерину и пошел к ней, издавая при этом сигнал возмущения, Мол, «Пора меня кормить». «Что в островном за природа такая?» — принялась Роскова гладить хищника. «Все здоровы, Миша огромен! Ирина Иосифовна недалеко от него ушла! Ты вот, котяра! Пошли, мой хороший, сейчас тебя Катенька покормит!» Съев три пакета влажного корма, покупала в прошлый раз для подобных целей, Рыжий громко замурчал. Казалось, генератор завели. После умылся и нагловато устроился на кровати новой хозяйки. Веселее некуда, шутливо запричитала ростовчанка и, прихватив третью банку коктейля, отправилась во двор. «Жечь мусор». В процессе релаксации над костром дачница поежилась, вспомнив мистические события, произошедшие здесь в ее прошлый приезд. Да, чем выше поднималась луна, тем меньше оставалось смелости в Екатерине. Она с запоздалым сожалением подумала. Следовало к Порфиричу пойти все-таки, пока светло было. Заодно его отборной наливки бы за встречу приняли. Эх... Ладно, чего теперь? Не переться же потемком туда. На погости точно с ума сойду. Переживу ночь как-нибудь. Тем более, защиту от призраков хранитель скудельницы ставил пару недель назад, плюс котик под боком. Екатерина вернулась в домик, закрыла двери, плотно зашторила окна, растопила печь, зажгла несколько свечей и керосиновую лампу. После контрольный раз обработала помещение паучьей смертью и устроилась в кроватке, пододвинув тяжеленного кота. Рыжая морда при этом даже не проснулась. Меланхолия девушки незаметно отступила.